Глава двенадцатая. Сила мысли. Прошла минута. За это время на первый взгляд ничего не изменилось. Хотя нет, вот открылся портал, и из него вышел какой-то незнакомый мне человек. Черт, вот бы услышать, о чем они с Лютовой говорят. Или ничего сложного в этой задаче нет. Чтение мыслей. Я выбрал Лютову в качестве цели и активировал способность. Защита колыбели, остановка чтения мыслей. Очищение 100%, защита преодолена. Ментальное сопротивление, остановка чтения мыслей. Я смотрел на всплывающее системное сообщение и ждал, что сейчас появится еще одно, но увы. Если защиту мира карика я смог преодолеть благодаря очищению, то с прокачанным ментальным сопротивлением лютовой, которая собаку съела на работе с сознанием, Уже ничего нельзя было поделать. А если попробовать достать не ее саму, а того, кто стоит рядом, по идее, это должно быть проще. Ментальная аура, остановка чтения мыслей. Вот оно значит как. Получается, лютова не только сама защищена от подобного воздействия, но и тех, кто рядом с ней заодно прикрывает. С точки зрения защиты от подчинения и нежданного кинжала в спину... В принципе, очень даже разумное решение. Хорошо, а если второй мой псеннавык попробовать?» Я активировал мыслеречь и еле слышно произнес «тук-тук». «Кто здесь?» Лютого сразу же обернулась. Потом во все стороны пронеслась созданная ею воздушная волна, но, похоже, ей так и не удалось меня засечь. Жница немного успокоилась я понял, что в следующий раз надо постараться действовать более осторожно. Выберу в качестве цели не Лютову, а ее помощника, и буду молчать. Если мне не показалось, и я на самом деле смог услышать голос обернувшейся женщины, то и сейчас смогу подключиться к их разговору. Что это было? Есть. У меня все-таки получилось это сделать. Я слышу голос подручного Лютовой. Показалось, неважно. И ее саму я тоже слышу идеально. Теперь главное никак себя не выдать. 90% жителей признали власть Карика, и теперь этот мир официально принадлежит ему. Все благодаря вам. Как вы заставили этого белого выскочку отсечь самому себе голову? Не лезь туда, в чем не разбираешься. Я ухожу дальше, захватывайте для владыки новые миры». Ты же останешься здесь наместником и проследи, чтобы те, кто посмел сомневаться в Карике и во мне, поплатился за это. О, я приложу для этого все силы. Конечно, иначе сам окажешься на их месте. После этого Лютова открыла прямо в воздухе портал и исчезла в нем. Между прочим, без всяких сражений со стражами. Похоже, здесь используется какая-то другая технология, в отличие от обычных костров. Интересно, а насколько Лютого стала сильнее, чем была раньше? И согласилась бы она на применение к себе того же клинка границ? Даже не знаю. Впрочем, она уже ушла, так что нечего об этом думать. А вот ее наместник остался и сейчас медленно опускается на землю. Похоже, сам-то он только и может что замедлять падение. К отряду ждущих его воинов. И что мне делать? Оставить все как есть? или воспользоваться этими ресурсами для достижения уже моих целей. Пожалуй, мне нравится второй вариант. Чтение мыслей. Слава богу, эта кровожадная стерва наконец ушла. Как же неприятно рядом с ней находиться, словно рядом с насекомым. Взять хотя бы то, как она с местным героем расправилась. Ведь не было в этом ничего красивого. Тот ведь даже смог заблокировать воздействие силы колыбели и держался, а она привела всю его семью и прямо во время схватки приказала им начать друг друга убивать. Я много чего видел, но это было все же чересчур. Однако ведь сработало. Белый не выдержал, не удержал защиту, потерял пару уровней маски, и эта черная вдова его подчинила. И как это было одновременно мерзко и возбуждающее когда она подошла к его замершему телу и провела пальцем по... Я не выдержал и отключился. Голова немного гудела, во рту все пересохло. А еще было такое чувство, как будто я сам только что увидел представленную этим наместником картину. «Нет, чтение мыслей точно злоупотреблять не стоит. Лучше, пока голова совсем не разболелась, попробовать в деле еще и мысли речь». «Лютова же явно не могла уйти просто так. Она наверняка оставила кого-то за тобой присматривать». Слежу за наместником и жду его реакции. Вроде бы ничего не происходит. В отличие от жницы, которая сразу всполошилась, этот, похоже, на самом деле не замечает разницы между моими мыслями и своими собственными. Сейчас еще кое-что добавлю, и можно проверять результат. А помнишь, что случилось с другими наместниками? Нельзя расслабляться. Какой-нибудь посланник Карика еще легко может заявиться с самой безумной просьбой. И будет лучше не гневить его. Выжидаю еще немного, давая запущенному в голову этого подручного лютовой картинам закрепиться, а потом проверяю. Чтение мыслей. Да, все верно. Рокганса ничего не слышно, и комиссарова на разборе полетов не было. Правда, экспансия-то идет всего сутки, так что, наверное, не так все и страшно. Как я и надеялся, мои обтекаемые фразы и общая подозрительность выходцев из мира Карика обеспечили нужный результат. Наместник начал что-то подозревать. Но вот потом, видимо, включились его мозги, и если я хочу, чтобы мне поверили, то стоит поторопиться. Телепорт. После серии заклинаний я появился прямо перед опустившимся на землю наместником. «Кот, личный агент владыки Карика, у меня есть для вас срочное задание». Вот сейчас и проверим, насколько я оказался хорош. Я слышал о тебе. Черт, как плохо быть знаменитым. Похоже, без драки не обойтись. Только не знал, что ты на самом деле его агент. Я и мои люди готовы выполнять любые приказы. Или мне все же повезло. Похоже, ничего конкретного обо мне не рассказывали. А то, что о каком-то новичке знают сильные миры сего сегодня в итоге сыграла только в пользу запущенной мной легенды. Плюс все чужаки теряют силу рядом с выходцами из мира Колыбели, я же, игнорируя это ослабление, спасибо очищению, как бы доказываю, что я свой. Я в вас не сомневался. Тогда слушайте задачу. Нужно поднять все легенды этого мира и найти мне информацию об одной исторической битве. Деталей немного. Известно, что местные победили, Ну или, скажем так, не проиграли. Врагов возглавляла некая темная госпожа, и они были из другого мира. Думаю, этого хватит. Тогда вперед, я буду отдыхать в городе. Как закончите, бахните чем-нибудь в небе, и я приду. Я уже хотел уходить, когда не удержался и немного расширил приказ. И да, на вашем мире решили провести эксперимент. Отказавшихся признать власть Карика неубиваем. «Посмотрим, как они отреагируют на вашу добрую волю». «Есть!» Наместник так быстро умчался выполнять мои приказы, что я даже не успел считать его мысли, чтобы проверить, как именно он среагировал на мое последнее дополнение. «Ладно, будем надеяться, что эта секундная слабость обойдется мне не слишком дорого».